Голова двадцать третья. Первый бой. Я уже направился был к арене, как хозяйка меня остановила перед самыми прутьиками, отмечающими границу. Она повернулась к представителю совета и указала на лежащее на земле копье. А если мой примол пообещает не убивать? Нет, Хильда, никакого оружия. Покачал головой Мак. Коли. Хельда, Вольфгров слухами полнится. Засмеялся Мортен, зверь из клана Кривой Оскал. Поговаривают, что у Лунового Света новый примэл, и вы даже научили хомяка махать копьём. Остальные звери тоже засмеялись. Волчица нахмурилась, а Коли недовольно покосился на болтливого зверя. Что-то слишком много совпадений. Она покачала головой. С каких-то пор Гервушников нельзя убивать. Представитель совета лишь смиренно опустил голову. Всего один день, Хилда. Распоряжение приора не нам его оспаривать. Он потёр подбородок, а потом добавил: Ходят такие слухи, что там на востоке первушник спас жизнь великому прецептору. Ты же знаешь, там война. Возникла пауза, все обдумывали сказанное. И я, мягко убрав руку Хилды, со своего плеча перешагнул мимо прутиков на арену. Волчица дёрнулась, было меня остановить, но Мак уже сказал: свершилось. Примал, вступил на землю правды. Я послушал свои ощущения, пройдясь по импровизированной площадке для гладиаторских боёв. На четырёх столбах действительно стояли чаши с красным углем. Видимо, таким образом тут представлены все стихии. А кучи песка, видимо, означают стихию земли. Мой чутьё не почувствовало ничего сверхъестественного, и я поернулся, остановившись в дальнем углу. Мой противник зарычал и в два прыжка залетел мигом, оказавшись на другом конце. Факел тяжело дышал, из-под лобя сверлил меня безумными глазами, и было заметно, что он едва сдерживается. Сершилось. Примал вступил в правый спор. Некоторое время мы стояли, разглядывая друг друга. Но мой соперник не двигался, и я тоже не спешил бежать к нему. Что-то подсказывало мне, что бредовая часть ещё не закончилась. Закрыв глаза, я постарался объять площадку своим земным чувством. Большую площадь не мог пока охватить, и я начал крутить лучом. Куча песка, сваленная тут, чем-то привлекла моё внимание. Но бред продолжался, и мне пришлось отвлечься. Мак достал из кладок небольшой свиток, развернул его и стал вещать: Хильда, Мортен, кланы Лунный Свет и Кривые Скал ведут спор за эту деревню. Все знают, что воющая Глотка потерял на нее право в следствие проступка. Волчица и другой зверь сложено кивнули. Ваши заслуги перед... Альфой и родом серых волков равноценны. И наш вожак, великий мастер Рагнар, предоставил вам право поборотся за свое слово. Снова ответные кивки зверей. Мастер Мортен, каково слово кривого скала? Мое! Прорычал Мортен и ударил себя в грудь кулаком. Мое! Повторил его первушник и тоже стукнул по измазанной углем груди. Он прочертил по грязной коже пальцами, оставляя сальные следы, и осколился. Противник не сводил с меня глаз и дергался, будто пытаясь напугать. Я усмехнулся. Неужели он думает, что весь этот цирк реально меня устрашит? Подумав, я стал осторожно набирать в ноги энергию земли, закручивая пружину. Без копья, конечно, совсем не то, но лучше, чем ничего. Госпожа Хильда. Каково слово клана Лунный Свет? Эта деревня принадлежит нашему клану. Звонко пропела волчица. Я повинуясь Наитию, громко повторил за ней. Деревня принадлежит нашему клану. Макс свернул свиток, смерил всех взглядом и, сложив руки, сказал: Пусть будет так. Да начнется суд неба! И двою он сказал это, как Пакел сорвался с места и зарыв как бешеный, понёсся на меня, раскинув руки. Он растопырил пальцы, пробегая мимо первых чаш. Над углями вспыхнуло пламя, будто раздутое кузнечными мехами, и метнулось за пальцами бегущего Примала. А! -а, -а, -а! Надырывалось его глотка. Было похоже, будто Примал схватил похапки по горящего сена. Через секунду он налетел, думая хлопнуть Огнём мне по ушам, и я недолго думая, просто пнул его в живот. Я усилил удар подворотом бедра и вложил в него всю накопленную энергию земли. А! Факел отлетел, согнувшись. Его ладони хлопнули далеко перед моим лицом и меня обдало жаром. Прямой таранящий удар ногой один из самых сильных приёмов, особенно если попадёшь в брюшину. Это всё, что я запомнил с уроков карате. Сколько их было этих секций в детстве и занятий на службе? Раздался удивленный вздох из-за границы площадки. Но я не стал оборачиваться. Все, что здесь происходит, в угоду небу. Пока факел ворочился на земле, пытаясь разогнуться и прийти в себя, я подошел к чаше с углем и тронул. Горячая, не подхватишь. Но зато она покачивалась, стоя на торце бревна. Ее не закрепили. Я скинул с себя рубаху и подхватил ей чашу, будто полотенцем. Угли затрепахали, над ними начало расти пламя. Краем глаза я заметил белки глаз факела. Согнувшись на земле, он выставил руку ко мне и пытался что-то сделать с огнём. Подняв медный таз, я подошёл к противнику и высыпал на него угли. Примал захохотал, даже когда его волосы начали дымиться. И стал выписывать пальцами замысловатые петли. Угли начали разгораться, набирая пламя. Извини, дружище, сказал я и со всего размаха опустил таз на голову примло. Первушник охнул, и закатив глаза, упал на спину. Вокруг чедил раскалённый уголь, и я осторожно отошёл, боясь обжечься. Я постоял некоторое время, глядя на небо, но мне даже духа не перепало. Видимо, этот бой высшие силы не впечатлил. Затем, встретившись глазами с волчицей, я кое-что вспомнил и, подняв руку, громко крикнул: «Деревня принадлежит нашему клану! Я все верно сделал». Волчицы и фолки подняли кулаки и радостно завыли, а Мортен со своей свитой метнулись через границу арены к своему примолу. Они стряхнули с него тлеющие угли. И один из них закинул примола на плечо. Это нечестно, крикнул Мортон. Твой примол не использовал стихию. Что нечестно? Хильда метнула взгляд на серого волка. В границах арены нарушено правило? Не гори чьитесь. Мак Коля примирительно поднял ладони, хотя взгляд у него был недовольный. Ничего нарушено не было, хотя и необычно это. Я стоял рядом с фолки и в недоумении всех оглядывал. Что от меня требовалось-то? Танцы с бубнами? Или я тоже должен был носиться за факелом с ахабкой земли? Деревня Голубое озеро принадлежит клану Лунный свет, громко произнёс Мак. Таково слово. Мортон недовольно рыкнул и пошёл с берега в сторону деревни, кивком позвав своих. Мак Коли, чуть подождав, сказал: Не везёт кривому Скалу в последнее время. Это белым волкам не повезло, огрызнулась Хилда. А кривой Скал переживёт. За белых преступники будут наказаны, ты же знаешь, дикая. Коли покачал головой. Скоро прибудет великий преор. Совет отложил суд над скорпионами до его прибытия. Когда? поговаривает Что даже завтра? По взгляду Хильды я понял, что она запаниковала, но волчица сдержалась и проворчала: «От тех ли мы судим? У нас есть слово Грея, кабаны его подтверждают». Сурово ответил Мак: «Хильда, это уже обсуждалось много раз. Твои подозрения беспочвенны. Не смейся меня, Коля», сказала волчица. «Так и передай своему мастеру Рульфу и Грею». Лунный свет. будет отстаивать слово на судии. И ты видел, что наш примал готов. Колиза смеялся и ткнул в меня пальцем. Факел, это же слабак, ты же знаешь. И посмеиваясь, Мак тоже направился в деревню. Когда мы остались одни, фолки захохотал. Это что было, спика? А что не так, мастер зверь? Ты молодец. Больше воин, чем позор. Улабай сказал: "Фолки, сколько я видел этих боёв, прималы всегда носятся как петухи со своими стихиями, и сколько боёв было из-за этого проиграно". Хельда же молчала, думая о чём-то своём. "Что дальше к спожа?" спросил Фолки. "Нельзя терять время. Спики надо тренироваться". Хельда тоже повернулась к деревне. "А мне ещё со старейшиной говорить". "Подождите", сказал я. Я могу на арену зайти. Какого хрена, с пика? Я сказал, времени нет. Можешь. Теперь это просто земля. Кивнул Фолкие, с интересом наблюдая за мной. Я не поняла, меня будет кто слушать? Рыкнула Хिल्да. Но я прошёл на арену и ткнул кучу песка копьём. Остриё не пробило его, и звон услышали все. Песок был схвачен каким-то раствором. Его смехнулся. Не надо быть особого ума, чтобы догадаться, что тут обычная подстава. Вот же дерьмо, нулячие! Хильда округлила глаза. Сырный совет. Где этот старечный в деревне, первушник долбанный? Я убью его! И она быстрым шагом пошла в сторону деревни. Фолки молча попинал застывший песок, а потом кивком позвал меня следовать за хозяйкой. После моей победы Хилда усилила охрану. Уже на следующий день после показательного боя ей нужно было куда-то отлучиться, и сам Хакон пришёл в особняк. Он долго смотрел на то, как я тренируюсь с копьём. "В тебе силён дух", сказал он наконец. "Сильная воля". Я вздрогнул в очередной раз, услышав эти слова. Хакон же сбросил куртку и с голым торсом направился ко мне. Он наметил удар, но провёл его на малой скорости. Древком я отвёл кулак, не встречая сопротивления. Зверь явно поддавался, но через секунду моё копье отлетело в сторону. Я даже не понял, что он сделал. Хельда вне себя от радости, даже я трутень не соображал столько в боевом искусстве. Господин Хакон, сказал было я, но тут же осёкся. Пятый коготь Не давал мне права говорить. Тот усмехнулся, намечая следующий удар. Продолжай. Нам давно надо поговорить. Я ожидал чего-то большего от боя Примолов, но этот факел не показался мне сильным бойцом, хотя орал очень громко. Хакон засмеялся, затем сделал захват и стал ждать, когда я соображу, как вырваться. А ты что думал-то? Это же первота. какие из них бойцы? Но я тоже первоужник! Я скрежтением вырвал руку, сломив её в сторону большого пальца. Помыслишь, как зверь. Как он уставился на меня, положив свою лапищу мне на шею. Верно я говорю. Не знаю, о чём вы, господин. Я нарком попробовал уйти ему за спину. Я про свободу. Первушники Всегда остаются рабами в душе. Хельда так и не смогла выбить это из Трутня. Примл это шанс первоте стать свободным. Зачем тогда всё это? Почему звери не бьются между собой? Мы провели серию странных пируэтов. Хакон просто токовал, делая всё на малой скорости и смотрел на мою реакцию. Приор отвёл Примлов, чтобы стаи не резались друг с другом. будто бы, потому что небо не терпит насилия, Эхокон засмеялся. Враньё. Не должно говорить такой первушнику, но тебе скажу. Спасибо за доверие. Зверь снова пошёл в атаку, делая выпады в разные уровни. Прямой в голову, потечка, следом в корпус и апперкот в подбородок. Он специально замедлял удары, если я не успевал, но всё равно Всё выглядело достаточно быстро. Не в доверии дело, сказал Хакон. Третья мера боится. Каждый сильный зверь со временем понимает, что убивая других зверей, он может поднять меру. Поэтому и в Вилле этот закон. Неужели стаи не воюют друг с другом? И ещё как воюют? Но только под внимательным взглядом приората. Без решения совета и приора война невозможна. Тот Хакон засмеялся. Но только кому это мешает тайно резать друг друга? Откровения главы проливали свет на некоторые вещи, но у меня закралось сомнение. Зачем же вы, господин зверь, рассказываете всё это мне, обычному первушнику? У меня предчувствие. Он недовольно нахмурился и посмотрел наверх, на пару одиноких облачков. Ты же знаешь, у меня дар Я могу внушать? Я кивнул и пошёл в атаку, решив посмотреть, как он отражает удары. С тобой всё сложнее. Хакона усмехнулся, мягко подставляя ладони под мои кулаки. Обычно первушники сразу сгибаются под моим воздействием, но не ты. Что со мной не так? Ты выше своей меры, Спика. Что? Я даже остановился. Решив потом мне показалось. Сердце голко билось. Лёгкая тренировка с Хаконом всё равно была для меня серьёзной нагрузкой. Небо каждому определяет его меру. Слышал такое? Да. Тебе оно определило его неправильно, вдруг сказал он, а затем на всякий случай приложил два пальца к албо. Потому что это заявление действительно прозвучало как гром среди ясного неба. Я промолчал, не зная, как реагировать на это. О задании Абсолюта и о своих планах рассказывать я всё равно не собирался. У тебя же есть путь, Спика. Я не видел смысла врать зверю, для которого все эмоции были как на ладони. Да. Я чувствую, что если помогу тебе, то ты поможешь нам. Хельда мне как дочь, и вся эта история с белыми волками очень важна для неё. Да, её предок была белой волчицей. Верно? Но тут не только в этом дело. Хельда имела по крови право вступить в совет стай. Этого права у белых волков никто не отнимал. У меня подпрыгнули брови. А вот таких подробностей я не знал. Но сейчас с советом творится что-то непонятное. Недовольно покачал головой зверь. Заветы предков уже никто не чтит. Все законы переврали. А как же небо? Хакон засмеялся и спросил. А если сами ракулы говорящие с небом переврали законы, то как быть? Я сразу вспомнил Рульфа, который проводил моё посвящение. Одновременно с этим я вспомнил слова рычка о том, что сегодня совет стаи уже не тот. А что не так с советом, господин Хакон? Там должно быть 12 стай. На их там намного меньше. И как оракула ведут учёт, вообще не ясно. А Хельга хотела представлять белых волков. Она третий коготь, а белые из родового барьера были заперты на первом. Я вспомнил, как рычок прорвал этот барьер, убив Ангела. Получалось, мы волчонок имел се шансы потом вступить в совет, если бы подрос. Но этот руль Всё время твердит ей какую-то чушь, нулячью, продолжал Хакон. И что кроя в ней недостаточно, и что вообще она тринадцатая получается? Ну не смешно ли? Я замер, услышав это. Не понял, что он сейчас сказал? Тринадцатая? У меня сразу же заела в голове пластинка. Вот же дерьмо нулячья. Вервер потряс меня за плечо. "Спика, ты чего?" Дряхнув головой, я ответил кое-как, взяв себя в руки. "Нет, ничего, господин Хакон. Всё как во сне", сказал зверь и выпрямился. "В каком сне? Ты как разговариваешь с пятым коктем, первота?" весело ответил Хакон, и отвесив мне удар в живот, пошёл к особняку и заорал: "Ребжа, первота сраная, жрать хочу!" Я, согнувшись на земле от боли, только прошептал. Извините. Ты сам не свой, Спика, сказала Хельда, провожая меня к наставнику Скойло. Я отмахнулся. Госпожа, не обращайте внимания. Что это ты такой обходительный стал? нахмурилась волчица. Как он мозги вправил? Я промолчал, улыбаясь. Говорить ей о том, что мне её приказал охранять, абсолют Я пока не собирался. Во-первых, это ещё может быть и не она, а во-вторых, меня бы самого от неё кто защитил. Ты смотри, не расслабляйся, сказала Хельда. Завтра может быть важный день, как бы приор ни заявился. Я уже битый час отрабатывалась с наставником свою технику копья, используя то самое глиняное оружие. Но сегодня ничего не получалось. Я всё время думал о Хильде и о тринадцатом. Неужели вот всё так просто? Я попал к серым волкам и нашёл его. Как-то не верилось. Особенно если вспомнить мастера Женю из Проклятых гор. Наставник почувствовал, что я не могу настроиться и решил начать разговор. "Слышал про твою победу?" сказал Скэл. "Молодец." "Спасибо, мастер." Тебя что-то беспокоит? Неужели всегда будет так легко? Не надейся. Я не помню кривого скала хороших бойцов. Наставник покачал головой. И этот факел? Тупая первота в общем. Вы меня прямо успокоили. Усмехнулся я. Чтоб не расслаблялся, сказал мастер. Но ты прав. В основном примолы любят эффектность, красоту. Твой подход другой. Он смотрел на меня, как я пытался накручивая петли глиняным копьём, пробудить дар. В какой-то момент у меня случился прорыв, и оружие за свистело, набирая обороты. Что ещё тебя гложет? спросил он. Мне нужен ученик, который думает о занятиях. Я встал, тяжело дыша. Тело уже болело от этих переходов и слабого первушника. сильного мастера копья. Мастер был прав. Мысли роились в моей голове, не давая сосредоточиться. Та 13-я Хилда или нет, на месте белых волков и так висело на мне великим долгом. И меня не отпускала мысль о том самом слове Кабанов. Как так получается, что оно было, но оракул не увидел его? Само небо, получается, его не видело. Взгляд наставника говорил о том, что он действительно хочет меня просто научить, и ему нужен мой покой. Я вспомнил слова фольке, что скоил более открыт во всяких запретных вопросах и решился таки. Как можно скрыть слово от неба, мастер?